если бы я был Списивцевым. Если бы я был Списивцевым, я бы женился на этой злющей, зеленоглазой лиде, с отличием закончил философский факультет, а затем с радостью и любопытством подался в крановщики, что означенный Списивцев, и совершил, буквально не моргнув глазом. До диалектика живой природы, изведанная при пособничестве Энгельса, давала странные сбои, ввиду которых лучше прикусить язык, чем рассуждать на тему, если бы я был Списивцевым. Сами посудите, начало сентября, душистая теплынь, погода жмурится в блаженстве, улицы полны томными женщинами, забывшими одеться. Спесивцев со свежим философским дипломом и в новых джинсах идет поступать на первую в своей жизни работу. Ему обещали место в техникуме, кажется торговым, преподавать провинциальным девочкам диалектический материализм. Им, видно, без этого нельзя. Вот они совершают перелет через прохладный вестибюль, приникают к зеркалу жесткими ресницами и строят глазки будущему своему наставнику. А он, молодой, но строгий, скоро доложит им всю заветную правду об империокритицизме. Только вот сейчас дождется зауча М.Т. подзирук. М.Т. является лишь после обеда. У нее красивая фигура и усы, как у поручика Лермонтова, окрашенные белоснежным кефиром. Спесивцев заметно волнуется. — А ваше место уже заняли, — сходу обнадеживает подзирук. То есть, кто занял? — Ангелина Степановна, наша географичка. Ей же через два года на пенсию, сами понимаете. Он молчит не в силах оторвать глаз от кефирных усов. МТ Подзерук понимает его взгляд как-то по-своему и нежно рдеет. «Я вам даже лучшее место могу предложить освобожденный комсомольский секретарь». «Освобожденный?» «Никогда в жизни. В том смысле, что спасибо. А почему?» «Пока не чувствую себя достойным». В результате провинциальные девочки так и не узнают всей жгучей правды об империокритицизме. Через полчаса отчаянной безработицы спесивцев натыкается на фанерный плакат, прислоненный к ларьку мороженое. В купе со стаканчиком талого пломбира объявление кажется ему симпатичным. Ждем вас в тресте стали конструкция, учиться. Машинисты кранов башенные козловые, зарплата во время учебы. Насчет козловых машинистов они, конечно, загнули, думают спесивцев но в башенах явно слышатся высота и пафос. В конце концов, мужская специальность и все такое. Стали конструкция. В лице мастера Коняшкина встречает Списивцева пылка, словно ждала его много долгих лет. И вот они сошлись. Но никаких Козловых, сразу предупреждает новичок, только башеный. Ну такать, умиляется Коняшкин. Когда начнем учиться? Выясняется, что в команде крановщиков недобор. Всего один человек, и тот с песивцев. Еще кто-нибудь нарисуется, и сразу начнем. Значит, я пока пойду? «Стоять!» — восклицает мастер. «Ты пока будешь слесарь шестого разряда. И зарплата. Как насчет должностных обязанностей?» — спрашивает слесарь. «В наличии. Ты, главное, держись Ивана и не бзди. Я тебе его завтра покажу. Вы страшно любезны». «Идя домой...» Он воображал, что сделает жена Лида, узнав о резкой смене профориентации. Жена была немного старше Списивцева и работала тренером по художественной гимнастике. Она так долго пыталась примириться с его философской придурью, что уже почти гордилась ею. И тут на тебе. Первое, что сделала Лида, это была окрошка. «Если б ты знала», — начал Списивцев, размешивая ложкой сметану, — «как все же тоскуют руки по штурвалу». Практически лишь одна у летчика мечта. Знаешь, какая, Лида, ты не поверишь, высота. Квас в бокале казался вкуснее, чем в тарелке. Только ты на это способен, сказала Лида с ненавистью, а крошку забивать квасом. Его трикотажный пуловер среди рабочих спецовок наводил на мысль о хитроумном внедрении агента в ряды пролетариата. Внедренный из пока имел одну служебную обязанность держаться Ивана. Сутуловатый, тощий Иван с торчащим кадыком и красными руками был тих и задумчив, как Будда. Он не зашел с крыльца стали конструкции и сел на скамью. Списивцев присел рядом. С четверть часа Иван молчал, так напряженно, словно принимал стратегическое решение. — Ну что, покурим? — вдруг спросил Иван. — Покурим. После безмерно долгой папиросы Иван ушел в себя еще минут на двадцать. Видимо, решение предстояло нелегкое. Спесивцев закрыл глаза и посмотрел на солнце сквозь веки. Солнце вело себя по пляжному и по субботнему. — Ну что, съездим? — вдруг спросил Иван. — Спроста. К ближайшей трамвайной остановке шли мерным прогулочным шагом. Трамвай уходил из-под носа. Но Иван и не подумал ускориться. Это правильно, — подумал Списивцев. Философ не должен расплескивать себя. Наконец они прибыли на какой-то адский громыхающий заводик. Во дворе среди лебеды и щебня виднелся ржавый агрегат вроде разбитой римской катапульты. Иван осторожно подошел и принюхался. Он тихо произнес краткую фразу, вместившую сразу три половые аномалии, и выдрал из агрегата шаткую внутренность. Подержи, пожалуйста. Слезарь шестого разряда приступил к исполнению. Держать внутренность пришлось минуты две. Затем Иван отряхнул руки. Ну что, пообедаем? Да брось ты ее нахрен. Обед в заводской столовой прелестил Списивцева большим количеством подливы к малосъедобному шницелю и добавочным компотам. В домино играешь? поинтересовался Иван. — Нет. — Ну, гляди сам, — удивился Иван и ушел играть. Из писивцев остался глядеть сам, сожалея лишь о том, что не захватил ничего почитать. Так прошел первый день его пролетарской карьеры. Утром следующего дня отрешенный хмурый Иван, сидя на скамье, потратил ровно двадцать одну минуту, чтобы собрать в кулак весь свой могучий разум. — Ну что, покурим? неожиданно спросил он. Проницательный Списивцев сильно заподозрил, что на исходе папиросы последует приглашение съездить. «Что у нас вообще со временем творится?» — думал он. «Либо его нет начисто, либо страшно много, и оно уже стало пространством. А пространство только и делает, что ходит кругами, от себя к себе. Белки в своих колесах, витки не считают, незачем. Это у нас позавчера, вчера, сегодня». Есть разница. Вчера вот у меня книжки с собой не было. — Ну что, съездим? — вдруг спросил Иван. — Это мысль. И они поехали. Заводик все так же грыбыхал. Лебеда пылилась. Если он сейчас не приблизится к этой ржавой железяке, кое-что в мировых базовых постулатах придется срочно менять. Но Иван, при виде катапульты, лишь помянул негромко половые аномалии, и свернул в сторону цеха. Разговаривать в цехе было нельзя, только орать сквозь грохот. — Пусть себя засунет! — докричал кому-то Иван. И они быстро вышли. — Ну что, пообедаем? После компотов Иван углубился в домино, а его соратник в опыты Монтеня. Лида вечером говорила по телефону. — А у меня знаешь, муж теперь простой слесарь. Он возразил. — Не простой, а шестого разряда. Для нас в главная точность. На завтра его уволили. Что-то смутило комсомольского секретаря стали конструкции, чем-то ему грозило устройство молодого специалиста, не по специальности. Ты чего себе думаешь? Страна из кожи лезет, вас учит, философы играют огромное значение, а ты. Коняшкину за тебя уже попало, теперь мне втык. Не бзди, сказал Списицев и ушел. Дни когда Лида совершала генеральную уборку, были страшнее гражданской войны. Во-первых, она не доверяла это святое дело никому, кроме себя. Любой намек на помощь был равносилен оскорблению. Во-вторых, она раздевалась перед уборкой почти до гола, чем затрудняла мужу всякое бесстрастное присутствие. А в-третьих, свирепела, как сцилла и харибда вместе взятые. И так на сцене стиральная машина воет. Пылесос рычит, уют взорван якобы ради уюта. Лида в одних трусиках неистово драет и полирует поверхности. Спесивцев, только что уволенный из пролетариев, мастится у окна и поглядывает на жену. «В чем причина?» — думает он. «Может ли тело быть умнее человека, которому оно принадлежит?» Лида со зверским лицом склоняется возле журнального столика. Выражение живота и грудей у нее гораздо лучше, чем выражение лица. И здесь возникает коварный план. Невзначай приблизиться к столику, тоже наклониться, а потом схватить губами одну из двух темных черешин. «Ты что?» — выпрямляясь, кричит Лида громче пылесоса. «Не видишь? Я совсем уже? Я тут вся в грязи, а ему лишь бы это. Иди отсюда!» «Хорошо», — говорит Списивцев, заглушаемый воем бытовой техники, — «я уйду, мне уже давно пора, пойду умирать под забором. Но на поминки ко мне не приходить, на могилу тоже, будешь пить кисель одна, и он уходит навсегда. Если бы я был Списивцевым, я бы, наверное, тоже ушел, или остался, но тогда уже осуществил бы его план, невзирая на...» и ряд других планов. Достойного забора поблизости не нашлось. Нашлась пельменная, она же рюмочная. За столиком в уксусных разводах сидел Иван с подозрительно пустым стаканом. Встреча прямо как в лучших русских романах, подумал Списивцев. Автору, очевидно, так надо. Чья победа сегодня? Рыбу сделали. Примешь? Стакан уплывает под стол, и затем всплывает уже полный. Теплая водка ошпаривает пищевод. По законам жанра настает время надрывного разговора по душам. Но Иван молчит, все круче-пьянее. У него испаряются глаза, потом растворяется лицо. «Хорошо бы куда-нибудь смыться, пока нас автор не оприходовал», говорит плывущий вдаль спесивцев. «Один хрен авторское право», неожиданно уместно замечает Иван. «Мы тут насочиняли себе время и свободу», — Списивцева мутит. «Здесь свободно?» — вежливо спрашивает уже одетая Лида с тарелкой пельменей в руке. Глаза у нее зеленее мировой тоски. Не дожидаясь ответа, она садится и придвигает тарелку Списивцеву. В этот момент Иван скоропостижно оживает. У него рождается лицо. Он глядит на Лиду, как младенец, изумленный самим фактом жизни. «Девушка, вы это! Вам бы вообще по телевизору или в Америке!» Так, все. Уход, приход, фиксация. Списивцев чуть не опрокидывает столик и движется на воздух. Лида идет за ним. Иван, словно приклеенный, за Лидой. Все трое, как беспризорники, неловко топчутся на крыльце пельменной. «Идем домой!» Вдруг просит Лида, голосом, опережающим слезы. Иван открывает рот и уже больше не закрывает никогда. Не могу я, мне еще надо сегодня. спесивцев силиться припомнить нечто упущенное. Куда еще? Умирать под забором? Тогда я пойду лягу там с тобой. И вот они уходят своим кремнистым асфальтовым путем, настолько верным, что если вдруг Списивцева заносит влево на газоны, то Лидия все равно с ним по пути. И он оглядывается раза два туда, где в сумерках сутулится Иван, с открытым ртом, застигнутой навек неизъяснимой страстью.